Глава 2.4. Диара. Извините, только и смогла пискнуть я. Суровый взгляд Эсфера смягчился. Он мягко рассмеялся, выпуская мою руку. Это было наглотье. Но ты меня позабавила. А мой дракон, он просто впал в стопор. Думаю, так с ним еще не обращались. Я не... Больше так не делай. Я виновата кивнула при посторонних. Я удивленно уставилась для него. Дракону это было скорее приятно, чем нет. Но я все таки здесь приглашенный лектор. Твои однокурсники могут сделать неверные выводы. К тому же я принц. Догадываюсь, что и ты не из простой семьи. Я закусываю губу, я не признаюсь. Нет. Что я тут самая высокородная в академии. Я ему ни за что не скажу, что могу носить терновый венец, если пожелаю... Пусть дракон думает, что он тут единственный породистый зверь на шесть гектаров». «Что скажете про метку?» «Сменила я тему на относительно безопасную». «Метка на днях созреет, Диа». «Тот, кто... Ну, какой-то дракон меня чувствует...» «Зависит от того, насколько он далеко отсюда по пространственному древу миров». Но, скорее всего, да. При открытии стабильного портала отсюда в его материнский мир и наоборот. Если такое происходит, точно чувствовал». «Трудно сказать. Вязь метки специфическая. Хочешь знать, откуда твоя пара родом?» «Нет!» — воскликнула я. «Нет у меня никакой пары! Я...» доразвитая, развитая, автономная единица!» «Вот! Лучше скажите, как это убрать?» «Работа не одного дня, Диа. Нарочито скучающим тоном отозвался дракон. «Но пока я здесь, можно попробовать. Понадобятся инъекции на основе драконьего яда. Курсом...» В конце поймем, удалось или нет. Но чтобы тебе стало легче, метка ведь болезненная, я прав. Страдальчески киваю в ответ. «Это потому, что ты ей противишься». Усмехнулся Эсфер краешком рта. «В качестве временного средства от боли это подойдет. Пока мы тебя полечим». У ледяного дракона в руках оказалась та самая чешуйка, которую я прилюдно из него выдернула. Она и в размерах на моих глазах. Эсфер вдавил ее в мое запястье с меткой и... Чешуйка словно начала охлаждать мою пылающую кожу. Он молча начал бинтовать мою руку обратно. «Ого!» — только прошептала я. «Так почти не больно». Эсфер коротко, натянуто улыбнулся. «Я не совершаю бескорыстных поступков, Дия. Меня снова будто прожигали льдисто голубые глаза. И за свою работу потребую награду». «Какую?» Выдохнула я. Почему-то мне показалось, что аскардскому принцу едва ли нужны несметные богатства Моравии. Он хочет что-то посущественнее. Тебя, Диара.